Экспедиции заготовления государственных бумаг изберегательной кассы. Хмурое небо ватным пологом нависало над крышами домов, над вздохмаченной Невой, над мостами, каналами, скверами, проспектами и глухими боковыми улочками, в которых порой трещали выстрелы и слышался топот убегающих людей. На площадях холодели под ветром гранитные основы не свергнутой династии Романовых. Двуглавые страклювые орлы были скинуты с привычных мест. Там, где сбить гербы с вековых подпор не удалось, их прикрыли брезентом и рагожами, наскоро заставили щитами с облупившейся краской. Прогрохотал броневик с флагом из яркого хрусткого кумача. На башне броненика, из которой выглядывал настороженный сосок пулемётного дула, поверх замалённого названия было написано: РСДРП. На стенах домов, на заборах, уличных тумбах и фонарных столбах белели, желтели, синели наклеенные друг на друга прокламации, листовки, призывы и лозунги. Буквы и строки налезали одна на другую, косы перечёркивались, вырывались из сумятицы типографских шрифтов. Вся власть учредительному собранию. Братья-казаки, покажите чёрной сотне А тем временем европейский контрреволюционер Вильгельм II взял власть советом. С рекламы кинематографа, таращилась пышногрудая брянетка, сжимавшая в руке кинжал, сострия которого щедро лилась карминовая кровь. Солдаты в вытертой папахе с восторгом и удивлением глядели написанную яркими красками кинозлодейку. На углу послышались выкрики мальчишки-газетчика, и тот всё же сбил толпа. К газетным листам, взлетавшим над головами, кинулись нетерпеливые руки. За газету сейчас платили и 5 рублей, и 10. Со стороны летейного показался грузовик. С него бросали листовки. Бумажный порошок белым летучим следом колыхалось в воздухе. К ней торопились люди, ловили листы и жадно пробегали глазами строки, ещё пахнущие типографской краской. Гражданам России Временное правительство не изложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета. За воротами казарм Минжинский перечитал бумагу, полученную в полковом комитете. Пропуск. Дан сей комиссару военно-революционного комитета при Министерстве финансов на право свободного и беспрепятственного следования по городу. Внизу стояла подпись председателя комитета Павловского резервного полка, секретаря, и была пришлёкнута печать. А вот фамилию комиссара забыли написать в выданном пропуске. Так, ты, господин бывший частный поверенный, извольте внимательно читать документы, которые получаете. Чувство досады подстегнуло, помогло внутренне собраться. На углу Морской и Невского стоял отряд моряков. Блестели жало примкнутых штыков, и на лентах без козырых золотилась свежим тиснением горделивая надпись «Заря свободы». «Кронштадцы порядок наведут», — громко сказали в очереди, хвостом тянущийся к булочной. «Наведут», — мысленно согласился Вячеслав Рудольфович, приметив, как из очереди недружелюбно царапнули взглядами его фетровую шляпу и ладное пальто, в котором он приехал из эмиграции. Пальто было жидковато для петербургской осени. Надо раздобыть хотя бы теплый шарф и шапку, хорошо бы меховую. Вглядываясь в человеческую суматоху Невского, Вячеслав Рудольфович почти физически ощущал, как с хрустом, со скрежетом история открывала новую страницу времени. На этой странице написано пока лишь несколько первых строк. Со временем появятся и другие — продиктованные революцией слова. А с ними, по опыту прожитого, Минжинский это знал. Вылезут и невнятные скоропись, и помарки, и перечеркивания, и кляксы. Любой человек опутан сотнями нитей обыденности, привычек, условностей. Каждый из этих нитей кажется слабой, не стоящей внимания. Собранные вместе, они прочны, как якорная цепь предстояла тяжёлой ломкой сложившейся жизни миллионов людей. Глава вторая. Гранитные набережные Мойки плавно заворачивало в ту сторону, где находился дом под номером 43. Массивный особняк